Глава 29. Поэт хотела идти за Френком, но Анна её остановила. Дэвид его приведёт, пообещала она. Он приведёт всех. Пожалуйста, Пэт, мне нужна ваша помощь. Надо перенести от вас побольше всяких припасов: еду, одеяла, дрова, спички, всё, что может нам пригодиться. Они начали перетаскивать в дом вещи и из приют от коча промокали насквозь каждый раз, когда выходили наружу. Рёв оползня стал тише, хотя было ясно, что лавина ещё не остановилась. Появились Тери и Сьюзен, напуганные, но готовые включиться в работу. Они складывали вещи на полу в гостиной, а Анна принялась наполнять все свободные ёмкости водой на случай, если водопровод тоже выйдет из строя, затем побежала наверх за одеялами, чтобы добавить их к остальным. Вернувшись, она увидела Дэвида и Френка, с которых ручьями лилась вода. "Где дуги?" спросила Анна, подавая им полотенца и помогая Френку снять куртку. "Жив, мрачно ответил Френк. Но одному Богу известно, надолго ли. Никуда не желает идти, объяснил Дэвид, тяжело дыша. Говорит, его дом стоит здесь со дня основания Криви и переживёт всех нас. Похоже, он не понимает, как это серьёзно. Оставалось разве что дать ему по голове и приволочь сюда, больше тут ничего не сделаешь, сказал Фрэнк, и озабоченно окинул взглядом гостиную. Где Пэт? Забирает последние припасы из вашего дома. С ней Тери, с Юзен. Пойду помогу. Фрэнк снова встал. Лучше я, остановил его Дэвид. Оставайтесь здесь и согрейтесь, мы быстро. Но Фрэнк Дэвид, уже стоявший у двери, оглянулся и поднял руку, останавливая его. "Серьёзно. Будьте благоразумны. У вас усталый вид. В любом случае мне нужна ваша помощь". А Анна постаралась его отвлечь. "Вы умеете кипятить воду на печке? Когда все вернутся, горячий чай им не помешает". Фрэнк окинул взглядом в железную печку и фыркнул. "Тогда нам стоит поторопиться, девочка. Не то им придётся ждать чай до самого Рождества". 20 минут спустя маленькая гостиная счастья рыбачки наполнилась людьми. Дэвид убрал с дороги кофейный столик, а Атери отодвинул кресла, освободив пол для тех, кому не хватало места на диване и креслах. Анна пыталась рассортировать продукты: буханки хлеба и пакетики с мюсли, приготовленные П для своих гостей, упаковки ветчины, сыра и масла, корзинки с помидорами и банки с супом. Пэт и Сьюзен догадались принести побольше туалетной бумаги, а также шерстяные одеяла и свечи. «Что теперь будет?» — спросила Анна, когда все пили чай, прислушиваясь к грохоту, время от времени доносившемуся со скалы. Они и договорились не смотреть, что творится снаружи. Что бы ни происходило, сделать ничего нельзя. «Я имею в виду, как вы думаете, сколько пройдет времени, пока кто-то поймет, что мы в ловушке?» Похоже, всё зависит от старого Робби, сказал Тери. Из наших знакомых только он скорее попытается спуститься по той дороге и как только увидит, что её засыпало, поднимет тревогу. А что потом? спросила Пэт. Не представляю, как они нас вызволят отсюда, даже если узнают, что случилось. Береговая охрана найдёт способ, успокоил её Фрэнк. Честно говоря, нам повезло, что нас тут мало. А как быть с Дугласом? Мысли Анны всё время возвращались к упорямому старику, не желавшему покидать свой дом, который рушился ему на голову. Фрэнк потёр большим пальцем лоб. Ну да. Мой ответ, девочка, понятия не имею. Он знает, где мы. Если у него осталось хоть капля здравого смысла, то не пройдёт и получаса, как он постучится в эту дверь и будет умолять вас сжалится над ним. По лутме, рассеиваемой лишь мерцающими огоньками свечей и светом от печки, прошло несколько часов. Шторм, похоже, усиливался с каждой минутой. Сквозь рёв ветра слышался грохот осыпавшихся склонов скалы. Они подкладывали дрова в печь, чтобы не выстудить комнату, но спать никто не мог. Время словно остановилось. Анна давно потеряла счёт часам. Когда со стороны кухни донёсся какой-то дребезг и треск. Все повернулись на звук, но с полок как будто ничего не упало. Она поняла, что ветер в конце концов проник под край жалюзи на её крошечном окне и сорвал их. Она встала, не сбрасывая одеяло с плеч, и выглянула в окно. Струи дождя яростно бившие в толстое стекло и кромешная тьма. Но ведь когда она последний раз смотрела на часы, уже наступило утро». «Это ужасно», — сказала Сьюзан. «Анни с Терри занимали одно из двух кресел, она сидела у него на коленях и оба закутались в плед Анны. Сидишь и ждешь конца». Терри крепче обнял ее. «Ничего с нами не случится», — спокойно сказала Анна, — хотя ее состояние никто не назвал бы спокойным. Почему она не воспользовалась предложением Роберта и не уехала отсюда еще вчера? Почему не заставила уехать Фрэнка и Пэт, и Терриса с Юзен? Счастье рыбачки выстояло в 53-м. Вообще-то, как раз тогда Брен и придумала дому имя. «Вы это о чем?» — спросила Пэт. «Брен написала об этом в своей книге рецептов. Сейчас я вам прочту». Анна, поскала среди других вещей свою дорожную сумку, вытащила старую тетрадь и прочла рассказ Френка о том, как та всю ночь пекла кексы в печи, на которой они теперь кипятили воду для чая. "Будь я проклят", пробормотал Френк. "Во время того шторма родилось счастье рыбачки", сказала Анна. "И если дом устоял тогда, он устоит и теперь". Но в 53-м скала не осыпалась, возразила Сьюзен, голос её дрожал. Брен не боялась, что оползень сбросит её в воду, потому что буря пришла с моря. Не думаю, её прервал отчаянный стук в дверь. Анна вскочила и кинулась открывать, ожидая увидеть на пороге мокрого и дрожащего Дугласа Макина. Отодвинув засовы, не давший ветру открыть дверь, она рывком распахнула её. Роберт. Анна. Маккинзи вовалился в дом и не снимая перчаток схватил её за руки. Выглядел он взволнованным. С вами всё в порядке? Остальные окружили их и засыпали его вопросами. Времени нет, сказал Роберт, всё ещё пытаясь отдышаться после схватки с ветром. Нужно уходить. Здесь все, кроме Дуги Маккина, ответил Тери. Он наотрез отказался покидать своё логово. Роберт нахмурился, затем стёрнул с крючка куртку Анны и протянул ей. Все спускаются к причалу. Спасательное судно ждёт, но долго оно на якоре не удержится. Вам нужно уходить. Я заберу доги. Нет, крикнула Анна. Вы не должны. Он схватил её руку и крепко сжал. Я его не брошу, Анна. Я с тобой. Фрэнд перекрикивал дребезжание двери, о которую бился ветер. Чтобы вытащить его оттуда, нужны как минимум двое. Нет, твёрдо сказал Роби, опередив Пэт. И времени на споры у нас тоже нет. Вы уходите. Едва он приоткрыл дверь, пробравшись внутрь ветер распахнул её и с силой ударила стену. Анна нырнула в темноту вслед за Роби, плотно завернувшись в куртку и от порыва насыщенного влагой воздуха У неё перехватило дыхание. Он снова повернулся к ней и притянул к себе. Она держалась за него, вцепившись руками в его куртку и уткнувшись лбом ему в плечо. Ветер пытался сбить их с ног, волны хлестали по щиколоткам. "Огни", крикнул Роберт, почти касаясь губами её уха. "Идите на огни". Анна не поняла, что он имеет в виду, но его широкая спина заслоняло ее от ветра, и теперь ей казалось, что ее затягивает в воронку вихря. Шагнув в сторону, Роберт словно растворился среди бушующей тьмы. Анна почувствовала на спине чью-то руку. Ее поддерживал Дэвид. Разговаривать они не могли, ветер заглушал слова. Они шли вдоль стенки набережной, словно стадо овец, держась как можно дальше от края и поддерживая друг друга. Волны пенились у их ног. Вдруг прямо перед ними в непроглядной тьме проступили огни. Это походило на праздничную иллюминацию. По ночному небу метались синевато-белые всполохи. В их свете Анна сумела разглядеть берег, на который с неба обрушивались потоки дождя, а с моря холодные волны. Спасательное судно. Спотыкаясь, они шли вперёд, а к ним уже бежали несколько человек. Спасатели окружили жителей Криви и повели за собой. Дэвид отпустил Анну, и её подхватил кто-то другой. Она не видела кто, пока они не добрались до пристани, где руки в перчатках коснулись её лица. Подняв голову, она увидела знакомые глаза, тревожно смотревшие на неё из-под мокрой вязаной шапочки. "Лиам, ты в порядке?" прочла Анна у него по губам. "Откуда ты здесь?" попыталась спросить она, но её слова унёс ветер. Он подталкивал её к спасательному судну, а остальные уже помогали подняться на борт. "Подождите", крикнула Анна, оборачиваясь назад. "Подождите". Но деревню скрывала непроглядная тьма. Лем тащил Анну за собой. Ей удалось приблизиться к нему так, что её губы оказались у его уха. "Роберт", крикнула она. "Он пошёл за Дугласом Маккином". Лем вглядывался в темноту. Но там не было ничего, кроме шторма. Тогда он снова подтолкнул Анну к спасательному судну, и чьи-то руки подхватили её. "Нет", закричала она, сообразив, что задумал Лиам. "Не надо. Бесполезно". Через секунду он уже исчез в темноте, прокладывая себе путь вдоль стенки набережной сквозь дождь и волны. Анна оказалась на неустойчивой палубе. Кто-то завернул её в термоодеяло. В свете прожекторов спасательного судна его серебристое покрытие казалось ярко-синим. Она обхватила руками живот, словно могла уберечь своего ребёнка от окружающего мира, который словно сам себя разрушал. Они не уйдут, подумала она, до боли в глазах вглядываясь в темноту. Не оставят там трёх человек: Роберт, Лем и Дуглас всё ещё. Услышав чью-то возню у себя за спиной, Анна повернулась и увидела, что Френк стоит на коленях, а Пэт держит его за плечи. Вокруг них суетились двое спасателей, но Анна не понимала, что они делают. Их движения были отрывистыми, словно перед её глазами мелькала череда сменявшихся стоп-кадров. Всё вокруг выглядело хаотичным, разрозненным, терявшимся на фоне звуков, слишком громких, чтобы в них сохранился какой-то смысл. Анна бросилась к друзьям. Время замедлилось, стало густым и тягучим, словно жидкая глина. Затем сзади послышался оглушительный рёв, как будто какое-то древнее существо обращало свои жалобы к падающему небу. Дождь впитал в себя новый запах, непривычный для шторма запах мокрой земли. Скала рушилась. Анна повернулась и одной рукой ухватилась за поручни спасательного судна, а другую прижала к животу, инстинктивно защищая ребёнка внутри себя. Она видела только причал, но точно знала, что вниз по склону скалы несутся тонны земли и камней на всю деревню, на Лео Махарпера, на Роберта Маккензи. "Пожалуйста", в отчаянии кричала она, но её голос заглушал ветер. "Пожалуйста!" И они появились. Из громыхающей тьмы, спотыкаясь, вышли трое. Двое пытались бежать, сражаясь с потоками воды, а между ними виднелась хрупкая фигурка, которую они поддерживали с двух сторон.